Глава шестьдесят Мы возвращаемся в квартиру. Там будто стало тише. Уайпо улыбнулась утреннему цветку. Это стебель, взрывающийся множеством крошечных кораллово-красных соцветий в весёлой форме звезды. И всё равно сегодня она выглядит особенно уставшей. Черты поникли, глаза чуть темнее обычного. Разливая по пиалам пышную рисовую кашу конжи, она смотрит на дверь. Она скучает по Фен. Это из-за меня она в мрачном настроении. Вина тяжестью падает вниз живота, а стыд обворачивается вокруг меня колючей стороной липучки. И мысль о том, сколько всего я сделала неправильно, становится ещё острее. Нафтоловый красный, цвет жестокой ручки — помечающий все совершённые мной ошибки. В гостиной я наблюдаю, как Уайпа поскрёбывает головку спички. В другой руке у неё дрожит длинная ароматическая палочка. На протяжении миллисекунды кончик горит маленьким огоньком, а потом тускнеет от неуловимого прикосновения света и тепла. Шёпот жизни, источающий дым и пепел, солёным вкусом оттеняет воздух. Уайгон полу лежит, опираясь на спинку дивана и смотрит по телевизору музыкальные клипы без звука. Один из певцов одет как пират и держит на ладони миниатюрную версию самого себя. Я моргаю, и в следующее мгновение он уже танцует с группой парней в масках. «Уайпо», — говорю я, «лай». Она поднимает на меня глаза. «Лайк хан». У меня появилась идея, как отвлечь её, как поднять ей настроение. «Хан Ма», — спрашивает она, — «что вижу?» Но я не знаю, как объяснить это словами. Я за локоть веду её в гостиную. Мы плавно проходим мимо чернильных трещин, которые тянутся вдоль стен. Они шире и выше меня. Мы идём мимо огромной зияющей дыры в углу квартиры. Бездна такая чёрная и пустая, что я поёживаюсь. Потолок над ней почти полностью растрескался. По нему во все стороны извиваются тонкие чёрные линии. Конечно, бабушка всего этого не видит. Это всё трюки моего зрения после бессонницы. Я смотрю на них, как на свою суперсилу. От такой мысли на губах даже почти появляется улыбка. Когда мы оказываемся в моей комнате... Уайпо резко плюхается на кровать. «Даньися!» — говорю я ей. «Подожди». Открыв коробку, я первым делом замечаю ту самую фотографию — дубликат снимка, который стоит у Уайпа на домашнем алтаре, прислонённой к вазе с фруктами. Две девочки сидят на стульях с деревянными резными спинками, возвышающимися позади них, и болтают ногами. Одна чуть выше — чуть старше. Я провожу пальцами по краям. Фотография практически хрустит, будто её бережно хранили все эти годы. Не то, что вторая копия. Её Уайпа наверняка берёт в руки каждый день, на той смягчившиеся уголки, жирные следы пальцев. «Там Эншишей?» — спрашиваю я, протягивая бабушке фотокарточку. «Кто они?» Она щурясь вглядывается и выдает в ответ быстрый набор слов, ни одного из которых я не знаю. Что ж, по крайней мере, есть другой способ, с помощью которого мне возможно удастся ее понять. Я отодвигаю самодельную сеть, потому что она занимает всю поверхность комоды с ящиками, и вытаскиваю коробочку с благовониями. Внезапно почувствовав себя неуверенно и беспокойно, на секунду я задумываюсь. А что, если птица? Не приносила палочки, если благовония всё это время принадлежали бабушке. Я показываю ей коробочку, обращаю её внимание на иероглифы, напечатанные на крышке. Она трясёт головой. Кажется, она понятия не имеет, что это. Уайпо смотрит, как я вожусь со спичкой. Палочку к огню. Я подношу тлеющий кончик к уголку фотографии и наблюдаю, как она горит. Наружу вырывается чёрный дым. Это неаккуратные клочки, как раньше, не волнистые ленты. Это мощное извержение. И я понимаю, дыму всё это не понравилось. Не понравилось, что я привела с собой кого-то ещё. Незримый ветер вырывает фотографию у меня из пальцев. Её подбрасывает в воздух, где она взрывается треском молнии и пеплом осыпается вниз. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на бабушку. Её глаза широко раскрыты. Ни мерцания, ни вспышки, ни калейдоскопа цветов. Под ногами дрожит пол. Неужели землетрясение? Всё ходит ходуном, и потрескавшиеся стены осыпаются. Рушится потолок. Вайпа взвизгивает, когда прямо из-под неё куда-то проваливается кровать. Пол исчез. Гравитации больше нет. Мы дрейфуем через чёрную бездну, переворачиваясь на лету. Всё, что я слышу, — это звук нашего дыхания. «И-и», произносит Вайпу. её голос, как кнопка включения света. Чернота исчезает. Мы падаем на землю, и от удара у нас дрожат ноги.